Да самым невозмутимым видом снуют по кустам тени, которые, надо думать, догадались вовремя закрыть глаза. А потом сумасшедший бег по пересеченной местности, когда каждую секунду ждешь стремительного броска из-за угла, свирепого рыка и появления старших, а то и высших тварей, о которых тут ходят, ходят жуткие легенды. Но ты бежишь, судорожно стискивая меч, Видишь только спины бегущих впереди тебя и думаешь, что все они сошли с ума. Все обезумели. И весь мир обезумел тоже, даже ты. Потому что за целый час в самом центре хорона тебя не то что игнорируют, но даже попыток не делают плюнуть на шлем, что, конечно же, не может не нервировать. Представьте, что он после этого подумал, когда выбежал следом за остальными на изуродованную, разгромленную поляну и увидел расколотый пополам алтарь, а рядом с ним — двух радостно скалящихся оборотней, громадную кучи свежего пепла и до упаду гогучущих нас. Представили? Ну и какими он тогда должен смотреть на нас глазами после всего этого? Вот тот же! Кажется, по возвращении с ним придется серьезно поговорить. Гроза оставила нас в покое лишь возле самой кичеры, напоследок шарахнув по ушам оглушительным раскатом и подстегнув огромной ветвистой молнией, в свете которой на дальнем пригорке стала видна днокая фигура мага, воздевшего к развершим невесам раскинутые во властном жесте руки. «Убью!» — мрачно пообещал Бер, поняв, кого именно видит. — Сейчас поднимусь туда и убью. — Не надо. Я подозрительно шмыгнула носом. — Вон, обернулся. Заметил же. Все равно. Приподнявшись на спине шеи, я как можно активнее замахала, чтобы привлечь внимание Дея, который несколько часов к ряду честно выполнял порученное ему задание. Заметила, как он развернулся, и, бросив стимулировать тучи, шустро побежал вниз. Снова шмыгнула носом, с укором покосилась на радостно заржавшего брата, когда Дэй, не удержавшись на скользком склоне, с приглушенным воплем споткнулся и кубарем слетел вниз. Сама невольно хихикнула, представив, во что должна была превратиться его одежда. Покосилась на свою мокрую куртку, расклеивающиеся сапоги. Эх, дешево взяла. Надо было не скупиться и приобрести нормальные. И, поняв, что все мы отомщены, заметно повеселела. Но окончательно я развеселилась в тот момент, когда мы подошли к дому Дарна. Одинаково мокрые, грязные, как хрюшки, Забрызганные с ног до головы черти чем. Раздраженные, смахивающие со лбов градом скатящиеся капли, вот уж и правда отряд настоящая грязевая рота, просто унисолы болотные, или скорее водяные. Глядя на меня, скорчившуюся на спине шейри и сотрясающуюся от рвущего наружу хохота, мужчины тоже не сдержались, а вскоре недовольно выглянувший наружу Дарнь, мог с удивлением наблюдать поразительную картину, когда девять перемазанных с ног до головы и промокших до нитки людей встали друг напротив друга, чуть ли не указывая пальцами, и едва не лопались от смеха, и селись понять, как же так получилось. — Эй, фантомы, вы че, спять или дружно? Смех стал лишь громче. — Совсем обалдели? Разума лишились, пока за тварями гонялись. Мы дружно кивнули. «Дураки!» — выждав пару минут, но так и не дождавшись прекращения истерики, буркнул кузнец, а потом снова скрылся из виду. «Живут же как-то, радуются чему-то, а чему — непонятно. Вот и говорю, что дураки, как их только Алар терпит». Потемневших небесах, словно в ответ, бесшумно сверкнула белоснежная молния, похожая на мимолетнюю улыбку. А потом магическая буря внезапно успокоилась, опомнилась, затихла. И спустя всего несколько минут только легкий запах озона, витающий в воздухе, да огромные, широко разливающиеся лужи, напоминали о том, что здесь совсем недавно бушевала настоящая гроза. Глава двадцать третья. Из Раги мы уехали по-английски, не прощаясь. Только завернули в пустующий дом забрать вещи, вручили бойкому мальчишке на улице ключи вместе с короткой запиской, велели отыскать и вручить лично Рогу. После чего наскоро перекусили и покинули вторую крепость со всех сторон, слыша возбужденные разговоры касательно недавнего зарева над Хароном. Ирдалу я решила ничего не пояснять. Если мужик умный, сам догадается. А если дурак, то и распинаться нечего. Но в записке на всякий случай указала, чтобы Рок в ближайшие пару дней, пока твари не успокоятся. В рейды ребят своих не пускал. Не думаю, что после нашего появления нежить будет сильно зверствовать. Но лучше, как говорится, перестраховаться. Тем более, что у нас осталось еще много работы. А как на нее отреагируют твари, предсказать было сложно. Нас никто не задерживал, ни о чем не спрашивал и даже не попытался узнать, вернемся ли мы обратно. Приказ Рога выполнялся четко, так что через ворота мы выехали безо всяких проблем. А еще через сутки добрались до третьей крепости, Доги. Однако здесь, помня о прежнем опыте, мысли нам сразу потратили ночь на предварительную разведку, а город и местную гильдию решили посетить просто из вежливости. Ну и чтобы передать письмо Файса, конечно, так как хотелось до последнего, пока есть такая возможность, прикрыться его честным именем. Эрдал в Доги оказался сравнительно молодым таким же крепким и могучим, как Рок, но с гораздо более приятным лицом и очень цепкими, сухими, пронзительными глазами много повидавшего и много о чем задумавшегося воина. Я этого опасного типа сразу оценила по достоинству и даже подумала, что было бы неплохо узнать его поближе. Вот только время, время... Самое интересное, что слухи из Раги сюда еще явно не дошли. Однако он уже встретил нас настороженно, хотя и без явной неприязни. И очень долго читал письмо коллеги, еще дольше изучал верительные грамоты Дея и Рорна, а потом так пристально изучал наши загадочные безликие фигуры, что я уже начала подозревать неладное. Однако обошлось. Нам выдали официальное разрешение пребывать в городе, назвали недорогой трактир, где можно было без опаски оставить вещи и спокойно поесть, не боясь заполучить селитера. При нас же какому-то шустрому пацану выписали небольшую справку для караульных на воротах. А потом приятно удивили тем, что по этой справке стражи обязали открывать для нас ворота в любое время дня и ночи вот тогда я искренне удивилась. А когда назвавшийся Нишем Эрдал не погнушался собственноручно проводить нас до дверей, вовсе прониклась к нему нешуточным уважением. Правда, причина подобного отношения Резера заключалась вовсе не в том, что господин Эрдал был так уж услужлив. Он просто захотел взглянуть на нас вблизи, посмотреть на то, как мы двигаемся, как смотрим как притерто друг к другу, что и мог наблюдать без помех, когда мы все вместе выходили и запрыгивали в седло. Вот именно поэтому я и рдала, зауважала. Не имея возможности получить правдивые ответы, он не стал сотрясать зря воздух, а просто постарался считать нашу моторику, чтобы, не полагаясь на слова Фаеса, составить свое собственное мнение. А это очень многое значило, по крайней мере, в моих глазах.